В то время заведовал музеем князь Георгий, ничего в искусстве не понимавший, но получавший огромные деньги на поездки за границу для изучения современного искусства. Несмотря на такие научные поездки, князь для определения достоинств художественного произведения, приобретаемого в музей, обращался к своей жене, считая ее более авторитетной в вопросах искусства. Служба для Лемаха являлась скорее развлечением, так как в средствах он не нуждался, получая пенсию и имея сбыт своих вещей главным образом среди царской фамилии и лиц, близких ко двору. В товариществе Лемах был неизменным членом правления и кассиром, при своей аккуратности и честности в этой роли он был незаменим. У него хранились книги товарищества, ему присылали отчетности сопровождающих выставку, и он каждый день в своей мастерской производил подсчет всех сумм. И если получалась разница хотя бы в несколько копеек, он терял спокойствие и пересчитывал все статьи до тех пор, пока не находил ошибки. Каждый день он мог показать баланс и банковскую книжку, в которой сумма точно совпадала с итогами его книги. Бухгалтерии он не знал. Счетоводство было упрощенное, придуманное еще Крамским, и в нем разбирался всякий. Однако и оно привело однажды кассира в тупик. Правление выдало некоторую сумму московским товарищам на расходы. Те тратили... и представили отчетность Лемоху. Он проверил расход, все было в порядке, но выходило, что по главной книге не хватало пятидесяти рублей. Лемох пришел в ужас, но как ни бился, а пятидесяти рублей нет как нет. Пришлось пригласить бухгалтера, заплатить ему еще пятьдесят рублей, и тот доказал... что действительно все верно и недостачи нет, а недоразумение произошло, потому что питерцы считали по простой бухгалтерии, а москвичи по двойной итальянской, чем потом гордился москвич Архипов, добавляя «больше никогда не возьмусь за счетоводство». Летом Лемок жил под Москвой недалеко от села Ховрино. на собственной дачке, стоявшей в тени среди маленькой рощицы. Тут же отдельно, в небольшом срубе, похожем на обыкновенную крестьянскую избу, его мастерская. Сюда приходили натурщики из деревни, когда он писал картины из крестьянской жизни. Всех крестьян в деревне он знал и почти всем помогал деньгами или подарками. Вырыл для деревни колодец, чтобы не пили из грязного ручья, Строил избы по горельцам, давал деньги на разные семейные нужды. Пишет Лемах с девочкой э т ю т и спрашивает свою натурщицу, что в ее доме едят и пьют ли молоко. д е в о ч к и о т в е ч а ю т что молока не пьют, так как нет коровы. Кирилл Викентьевич идет на воскресную ярмарку в ближайшее село, выбирает корову, платит за нее, велит отвезти корову в деревню и передать ее матери-девочке, с которой вел разговор. Получилась трогательная картина. Продавец передает корову крестьянке, а та не берет ее, так как не покупала и у мужа нет денег. Недоразумение, наконец, выяснилось, крестьянка узнает, что корову прислал добрый лемах, и счастливая со слезами на глазах отводит корову в хлев.